Глава пятая. Умаились люди Божьи от родельных трудов. Солнце давно уж с полдень своротило, а они все еще покоятся. Дуня пробудилась всех прежде. Тихо поднялась она с постели, боясь разбудить Вареньку, и неодетая села на кровати. Сидит и вспоминает сновиденье. Вспоминает и виденное в Сионской горнице. Мутится на уме, и не вдруг может она различить, что во сне видела и что наяву. Ни того она ждала от божьих людей, ни такие обряды, ни такое моление духом она представляла себе, иного страстного желала. К иному стремилась душа ее. Бешеная скачка, изуверное кружение, прыжки, пляска, топот ногами, дикие вопли и завывания мужчин, иступленный виск женщин. Неистовый рев диакона, бессмысленные крики юрода казались ей необычными, странными и возбуждали сомнения в святости виденного и слышанного. Ни о чем подобном в мистических книгах Дуне читать не доводилось. Говорили ей про тайные обряды и Марья Ивановна, и Варенька, но не думала Дуня, что это будет так дико, неистово и бессмысленно. «Не вракли смущает меня?» — приходит ей на мысль. «Ему хочется не допускать меня до общения с людьми Божьими», так и Марья Ивановна говорила, и Варенька, и все. «Хитрой, злобной силой ополчается он на меня. Прочь, лукавый, не смутить тебе меня, не совратить. Помню Писание, безумное Божие премудрее человеческой мудрости. Она сердце болезненно. То сомнения пронесутся в отуманенной голове, то была я».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 Дуня кончает голубой бисерный кошелек отцу в подаренье. До того места доходит Таифа, где собор отцов хулит и порицает пляски, скаканья, плещивание руками, ножной топот и клич неподобный. «Все сие от дьявола», — учительно говорит Манефа. «Сими кобями приводит он к себе людей, дабы души их в вечной гибели мучились с ним».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 И теперь только что вспомнит она про роденье, манев и голос ей слышится, загрязнешь, утонешь. От чего ж во время роденья так горело у меня в голове, от чего так пылало на сердце? Размышляет Дуня. От чего душа замирала в восторге? Марья Ивановна говорит, что благодать меня озарила, святой голубь при крылом коснулся души моей. Так ли это?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 Серебряные груши, и на листочках не капли росы, а все крупные алмазы. И птицы распевают на разные голоса, и тихая музыка играет где-то вдали. А вот и луговина, усыпанная цветами, да не такими, что видела она когда-то у каменного вражка. Здесь все чудные, нигде не виданные, а как светло, хоть солнышко и нет, как тепло, хорошо. И вдруг.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 Низко склоняется он, и слышно Дуне перерывчатое, жаркое дыхание удалого добра молодца. пожалуйте сделайте такое ваше одолжение», — говорит он, глядя на нее палючими глазами. «Но где же он? Где ее избавитель от страшных чудовищ, от ужасных людей?» «Исчез». «Да, он уехал, уехал», — впадает на ум Дуне. «Покинул, к фленушке уехал». «Бог с ним! Не надо мне его! Не надо!» И сменяются воспоминания сновидений воспоминаниями о Манефиной келье. Сидит игуменья среди девиц. Вот и бойкая разбитная фленушка. Вот и задумчивая Настя. И сонливая параша. И всем недовольная Марья-головщица. Вот и сама Дуня с бисерным кошельком в руках. Перебирая листовку, кротко, любовно, учительно, говорит им игуменья.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 Даже в светлую ризу ангелов иногда обрекается, и слабых якобы ко спасению ведет в ров вечной погибели. Чудеса даже творит примерский, якобы от Господа бываемые, ложных пророков воздвигает, взлагая в уста их словеса неправды, якобы слова Господней истины. Смущают Дуню забытые слова Манефы. А ту пророчицу, что мне судьбу прорекала, неужели и ее враг воздвиг?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 В сильном смущении всплеснувши руками вскликнула Дуня и опустилась на стул и закрыла руками лицо. «Сама я», медленно продолжала Варенька, не глядя на Дуню, «сама я перед самым приводом хотела с тоски посягнуть на свою душу. Из петли вынули. Вот здесь, в этой самой комнате, видишь, крюк в потолке. Лампа тут прежде висела, и быть бы мне теперь в работе лукавого».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 Промолвила она после недолгого молчания. Сколько времени слышу я про нее? Вот и на собрание была, а тайны все-таки не узнала. Где же она? В чем? Не в пляске же, ни в круженье, ни в безумных речах Софронушки, ни в дурацком реве дьякона. Тайна, от веков сокровенная, избранным только открыта строгим, не допускающим противоречия голосом, садясь на диван, проговорила Варенька. Тайну от веков и родов сокровенную, ныне же одним святым только открытую, которым восхотел Бог показать, сколь велико богатство славы его, сокрытое от язычников в тайне сей. Поняла?» — молчала Дуня. «Ты внешне только образ сокровенной тайны видела», — продолжала Варенька. «А пока останешься язычницей, не можешь принять внутреннее этой тайны. Когда приведут тебя, все поймешь».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 Он вселяет в тебя страх, сказала Варенька. Ни в телесных движениях, ни в кружении, ни в пляске Бог силу свою являет, но в откровениях. наитие Святого Духа, вот цель родений, и новое средство призвать его сошествие не знаем. Но так ли, это ли привлечь его на себя все равно? Видела Катеньку, какова она была в святом восторге? И не все ли равно, каким путем благодать не сошла на нее?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 Неугодно безмолвствуют. Тут дело не человеческое, а Божье. Страшись его осуждать, Страшись изрекать хулу на своего духа. Сколько не кайся потом, прощения не будет. «Непостижимо уму и страшно!» Чуть слышно промолвила Дуня. «Мысль вражья!» — вскликнула Варенька. «Гони губителя душ! Гони от себя! Веруй без рассуждений, без колебаний! Веруй!»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 На другой день после родения разошлись по домам и матрос и дьякон. Уехали строинские кислов. Катенька осталась погостить. Остался на пасеке блаженный Сафронушка. Много было с ним хлопот старому пасечнику Кирилле. Нет отбоя от баб. Из-за пятнадцати, из-за двадцати верст старые и молодые гурьбами приходили в Луповицы узнавать у юрода судьбу свою. С пасеки его никуда не пускали. Бед бы не натворил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 На поездку средств не достала. Да и то рассудила я. А плюха женщины-мужчине не бесчестие. Они целуют ударившую руку, а потом всякому поперечному рассказывают об этом и вместе смеются. Станут говорить о тебе, как оброшенной наложнице. Будь чиста, будь свята и непорочна. Все-таки на тебе бесчестие. С каждым словом Катенька воспламенялась больше и больше. И вдруг, облокотившись на столик руками,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 «Помни, какое время для души твоей наступает», — говорила ей перед уходом Марья Ивановна. «Отложи обо всем попеченье. Только о Боге да о своей душе размышляй. Близишься к святозарному источнику благодати Святого Духа, вся земля, весь мир да будет скверной в глазах твоих и всех твоих помышлениях. Без сожалений оставь житейские мысли. Забудь все, что было. Новая жизнь для тебя наступает».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 Вспомнила наставление Марии Ивановны «Думать лишь о Боге и душе» и стала молиться настоявший в углу образ. Внебрежень он был, весь в паутине. Молилась Дуня, как с детства привыкла, с крестным знамением, с земными поклонами. Много раз говорила ей Мария Ивановна, говорила ей Варенька, что, вступая на путь Божий, должна «отречься от мира, от отца с матерью, от всего рода, племени».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 а лукавить, служить лукавому, его волю творить. А я от него бежать хочу. Как же это? С того времени, как познакомилась Дуня с Марьей Ивановной и начиталась мистических книг ко всем близким своим, даже к отцу, она стала холодная и неприветлива. Не то, чтобы она разлюбила отца, но как-то сама, не постигая отчего, сделалась к его горячей, безответной любви совсем равнодушную. Не заботили ее отцовские заботы не радовали его радости, не печалили его неудачи. А когда, подаваясь увлечением крутого, вспыльчивого нрава, Марка Данилыч оскорблял кого-нибудь, тогда Дуня почти ненавидела его. Охлаждение росло с каждым днем и особенно усилилось во время разлуки под влиянием Марии Ивановны и других людей божиих. По несколько дней отец даже на память ей не прихаживал.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 После того, как Дуня приложилась к кресту и Евангелию, и кормщик сказал ей, «Васие время Божий ангел сходил с неба. Он стоял перед тобой и записывал обещания твои. Помни это!» По слову Марьи Ивановны, Дуня перекрестилась обеими руками и поклонилась в землю Николаю Александровичу. Он тем же ответил ей. Потом Марья Ивановна подводила ее к каждому из людей Божьих, и на каждого она крестилась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 что, мол, тятенька за какую ни наесть обиду полмиллиона, а надо так и больше, не пожалеет, а обидчика, мол, доедет. Скажи им всем, потому они и поопасятся. Ежели какую, хаша самую малую обиду от кого получила, отпиши без замедления на мое имя в Саратов, в гостиницу Голубову. А я тем же часом срежусь и приеду. И тогда обидчик милосердия я ожидать не моги.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 И в Астрахань не поеду, корней я за место себя пошлю, а сам самолично приеду в луповицы и за всякое зло воздам старицу. Так они это и знай, так им и скажи. Отчина мне гребтет, что ты, любезная дочка, возлюбленная мое рождение, отчуждена живучего у господ, от истинной, святой Отеческой, древне православной веры, смотри же у меня, не вступай во двор козлищ! И «Ижеимут левое стояние перед Господом на страшном суде. В ихнюю церковь входить не дерзай, и ото всяких ересей блюди себя опасно, дабы не погрешишь, и к осужденным на вечные муки не быть сопречтенной. А насчет рыбы дела плохие, одначе всего не сказывай никому. Веденеев с Меркуловым все дело испортили, в хаша не приму»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 Только Василий Фадеев ненароком ногу себе топором порубил. А здесь, в Казани, в рыбнорядском трактире третьего дня виделся с Петром Степанычем, Самоквасовым. Может, не забыла тот самый, что в прошлом году у матери Манефы в обители с нами на Петров день кантовал. А после того у Макарья нас с Доронинами, в косной по реке катал. Еще рыбу тогда ловили. Дельцо у него есть с дяди по наследству. Хаша его дело и чисто. Да у дяди надо думать. Рука сильна. Не миновать, слышь, Петру Степанычу, чтоб до московского сената не дойти. Посудят ли там по-божески? Один Господь ведает. А теперь, пока мест, все закрыто. А Петр Степаныч ровно сам не свой. Один конец говорит. Хоть в омут головой. А насчет Коровинской часовни дела происходят не очень того, чтобы ладные. Склоняются многие на единоверие. Засим? Прекратя сие письмо, еще посылаю тебе, любезная дочка моя, Авдотья Марковна, заочное родительское благословение, навеки нерушимое. От всего моего сердца желаю тебе доброго здравия и всякого рода благополучия. А за сим остаюсь, любящий тебя, отец твой, Маркос Малакуров. А от бояр и ото всех господ мужеского пола всячески берегись, дражайшая моя дочка Авдотья Марковна.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 Из писем к Николаю Александровичу одно всех порадовало. Прислано было оно из Тифлиса племянником Варвары Петровны, Егором Сергеевичем Денисовым. Ездил он на Кавказ по какому-то казенному поручению. Вот что писал он, между прочим. «Дела подходят к концу. Скоро ворочусь в Россию. Сверну с прямой дороги и заеду к вам в Луповицы. Был в Ленкаране и везде вокруг Александрополя. Видел, беседовал, лично обо всем расскажу.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 Она считает своим основателем Лукьяна Соколова. Большая часть прыгунков живет в деревне Никитиной, близ Александрополя. Есть они и в Иреванском уезде, и в Ленкоранском, и по другим местам за Закавказья. Приемником Соколова был Максим Рудометкин, или Камар Христос, пророк, первосвященник и царь духовных. Он торжественно короновался в деревне Никитиной. Конец примечания. С нетерпением ждали Луповицкие Егора Сергеевича. Ехал он с подошвы Арарата, с верховьев Ефрата, из тех мест, где при начале мира был насажен Богом земной рай, и где, по поверьям людей Божьих, он вновь откроется для блаженного пребывания святых праведных, для вечного служения их Богу и Агнцу. Доходили слухи до луповиц, что там, где-то у подножья Арарата, явился царь